Глава двадцать седьмая. Бойня. Секунды позже я понял, почему именно Энн руководит этой бандой. Он не тратил время на раздумья и действовал решительно, даже жестко. Ощутив это на собственной шкуре, я отступил, кашляя после сильного удара под дых. Рука, выставленная в качестве защиты от его тычка, не оказала особого сопротивления. Энн отвел ее в сторону так, словно боролся с ребенком. В отличие от него мне приходилось обдумывать каждый последующий шаг. Устроить побоище посреди дороги на виду у десятков автомобилистов под дорожными камерами не лучшее решение, учитывая, что наши спецы не успели вовремя затереть кадры с моим участием из Google. Минимум внимания главный аспект всех моих последующих действий. И даже с этим Я не мог остановиться и бросить в беде женщину, которой не повезло в такую погоду зацепить внедорожник с этими амбалами. Не советовал бы тебе геройствовать, хотя и знаю, что моих советов ты не послушаешься, вздохнул в конце Кирилл. Чёрт возьми, через что он в этот раз следит за мной? Я вскочил на ноги и посмотрел по сторонам. В непосредственной близости камер я не заметил. Кто его знает, к чему он подключился в этот раз? Он уже практически выволок женщину из автомобиля, И медлить было опасно. Я выскочил из-за неё и, развернувшись, нанёс сокрушительный удар в правое ухо. Левая никогда не была моей главной рукой, но в этот раз результат превзошёл самые смелые ожидания. Он пошатнулся, отпустив при этом женщину, та сразу же нырнула обратно в машину, откуда жалобно посматривала в сторону спутника, лежащего на заснеженном асфальте. Ах ты прорычал бугай и уже размахнулся правой, но я уже уловил его слабое место и ещё раз дал по уху, ловко обойдя выставленную защиту предплечья. "Успокойся", как можно громче крикнул я, намереваясь остановить его. Не хватало ещё, чтобы парень довёл драку до победного конца. Неважно чего именно, до нужной точки нам предстояло доехать в Питером. Но он был упрямым как баран и сильным. Его не сговорчивость сыграла с ним злую шутку. Он действительно мог бы просто уйти обратно в автомобиль, однако в этом случае он наверняка бы потерял весь свой авторитет. Поэтому он насупился и громко дышал через маску. "Давай пойдём в машину. Мы и так привлекли очень много внимания. Если что, я всё контролирую, как всегда". Быстро уловил момент Кирилл. "Можешь не благодарить". Раз он всё контролирует, значит, не будет никаких записей. Я ухмыльнулся. Хорошо, что он этого не видит, он бы не понял. Впрочем, не понял он и моих добрых намерений. Не уклонись я от такого размаха, мою историю можно было считать конченной. Со свистом его кулачище пролетел над моей головой, я тут же выпрямился, перехватывая его руку. Нужно было лишь развернуть противника, чтобы он потерял устойчивость. В движении это сделать проще всего. Я развернул его в обратную сторону лицом к капоту и резво, навалившись всем весом, приложил его головой о капот. На помощь шефу не вышел ни один из его подчинённых. Заметив вмятину на и без того пострадавшем капоте, я повернул голову Эна на бок и посмотрел в его чуть косящие глаза. Я сказал тебе, успокойся. Хватит? Тот рассеянно помотал головой. Сойдёт, оклемается. Отсулетавав мадам за рулём побитого универсала, я обхватил Эна под мышки и поволок к машине. Перебирать ногами он всё ещё не мог самостоятельно. Я распахнул пассажирскую дверь. О том, что сейчас все четверо могут меня дружно отметелить, я уже не думал. "Я за руль", коротко произнёс Кей и тут же соскользнул с сиденья, уступив место шефу. Усадив его на место, я заботливо пристегнул Богая ремнём, а потом сел позади него. На меня таращились три пары глаз, одна из которых в зеркала заднего вида. "Что?", спросил я. "Чего ждём? Едем?" Я не дожидаюсь, пока кто-нибудь из парней начнёт опрос, и решил быстро объясниться. Давайте начнём с того, что женщин бить вообще нехорошо. Если только не на ринге. Джи быстро сжался под моим пристальным взглядом, и я ощутил себе главарём этой поганой шайки. Прости. Без шуточек, в остальном я уверен, что Эн у вас вполне нормальный парень, и его репутация не сильно пострадала из-за этого. Я тебя убью. Проборчал тот с переднего сиденья: "Когда ты будешь не нужен Егору, найду и грохну". Голос затих, похоже, что он отключился. Грозный шеф растерял остатки своей власти на ближайшие пару часов. Кей вырулил в соседнюю полосу и обернулся посмотреть, что происходит сзади, и заметил, что следом за нами шустро двинул светлый хэтч. В машинки наподобие мы уже гоняли летом по столице, когда выходили от погони. Неверняка Владимир присматривает. Я не один, и это хорошо. Не знаю, почему тебе не сказали раньше, поглядывая на начальника, проговорил Кей. Но после этой ситуации, думаю, ты должен быть в курсе, что там будет десятка-полтора крепких ребят охраны. И что? Попытал тебе предать голос у максимально беззаботное звучание. Ну и гражданские само собой. Интересная ситуация. Ну ладно, послушаем дальше, решил я, продолжив сидеть молча. Правишься или будешь их защищать? Вы что, совсем никаких принципов нет, фыркнул я. Сколько вам платят? Столько же, сколько и тебе, отозвался Джи. Мы не обсуждаем вопросы оплаты. Я обсуждаю, поскольку работаю за бесплатно. Гонишь, выгнулся с другого конца сидения З. Добровольно под поле лесть или должен чего? Это уж моё дело, кому и чего я должен, продолжил я играть роль крутого парня. Этим только зуб заговори, и всё, у ног валяться будут. Но безоружных я трогать не буду. Сами справитесь. «Не уложи ты, Энна. Решил бы, что одни понты», — сказал Кей. «Но раз ты человек серьёзный, ладно. Поможешь нам разобраться с охраной, а мы уже доделаем всё сами. Не будем марать твои руки кровью невинных». Я бы вообще не марал руки даже кровью охраны. Люди Камышина — разменные монетки в большой игре «Егора». Он считал, что его отделяет лишь пара шагов от империи его друга, но всё было куда хуже для него. Ни секунды не сомневаясь в том, что Кирилл пишет всё происходящее вокруг меня, я знал, сколько компромата будет собрано за последние часы. И всё это можно будет использовать, чтобы разом обрушить надежды Егора на благополучный исход. "Ты чего задумался?" проворчал Джи, искоса на меня поглядывая. "Думаю, и всё тут. Ответил я погубее, решив, что лучше грозный тон, чем хитроумная фраза, подобранная 10 секундами спустя. Понятно. Угай. Не слишком умный, молчаливый и один более-менее. Как эта банда вообще выжила в своих предыдущих походах, если они у неё были? Я никак не мог взять в толк. Наверняка рули ей К, успех к этой четвёрке пришёл раньше. А пока они были не более чем мартышками в руках Егора. Ещё одной компанией марионеток. Внезапно я понял, что устал. Не физически, нет. Морально. От этой путаницы и подковёрной игры от ниточек, которые я вёл от одного злодея к другому у себя в голове, и эта паутина разрасталась до бесконечности. Кругом были лишь моральные типы и их бесконечные приспешники, уверенные тем не менее в своей правоте. Так же как и М, который громко всхрапнул, и продолжился петь. До места назначения мы добрались без приключений, совсем потому, что Кен не отвлекался на болтовню и вполне прилично вёл автомобиль. За 2 часа, что мы провели в пути, он малость откломался, но ничего не говорил. Вместе со всеми они вышли из машины, когда мы припарковались возле трёхэтажного офисного здания где-то на окраине города. Окраина слишком расплывчатое понятие. Я и вообще не знал, где мы находимся. Улица как улица, набор кирпичных коробок разной этажности, но все невысокие, словно мы внезапно оказались и не в столице вовсе. Из всех автомобилей выделялся только широкий, лишь слегка припорошенный снегом чёрный Мерседес. Проталины на капоте виднелись у него и ещё нескольких автомобилей, что приехали сравнительно недавно. «Вот сейчас и повеселимся». Наконец-то подал голос Энн, когда мы убедились, что здесь не просто малолюдно, совсем пустынно. Он сунулся в багажник, чтобы взять с собой максимум оружия. Я же лишь нацепил обратно пистолет-пулемёт, который бросил на сиденье перед нашей с ним стычкой. Из сумки я выудил несколько обоим, росовав их по разные стороны бронежилета. Слишком часто я стал это делать. Слишком часто. Мимо проехал хэтч. Н удовлетворенно посмотрел сперва на него, потом поозирался по сторонам и наконец резко дёрнул затвором автомата. По бокам у него утабабок висела пара пистолетов. Не менее внушительно снарядились G и Z, захватив ещё по паре гранат. Ке остался с G36, который не очень подходил для боя внутри здания, но зато имел приличную дальность прицельной стрельбы. Возможно, я зря отозвался об этом парне хорошо. И на фоне своих товарищей в деле он выглядит не лучше. А вот и первая партия грозно рыкнул N И мы в Питером столпились за машиной, чтобы та отделяла нас от вооружённых человек, которые вышли из здания. Следом за ними выскочили ещё несколько мужчин с коробками внушительных размеров. Я внимательно наблюдал, но не видел ни одного знакомого лица. Эн подал знак, и через наш внедорожник легко перелетела первая граната. Гулко стукнувшись о тротуар, она откатилась под ноги к вышедшим. "Ложись!" завопил кто-то. Я немного разжал зубы. Как раз перед взрывной волной что-то взметнуло снег за нашими спинами. Н, не теряя ни секунды, выскочил, добивая остальных. Его парни, чуть помедлив, рассредоточились и присоединились к обстрелу. Оглушённый противник практически не сопротивлялся. Я выглянул, чтобы оценить масштабы бойни. Последний вооружённый боец из тех, что вышел в сопровождение, вяло отстреливался, спрятавшись за пожаржённым автомобилем. Листы из выпотрошенных взрывом коробок медленно опускались вниз. Ветер переметал их, гоняя из стороны в сторону. Некоторые горели, плавно затухая. Щелчки выстрелов постепенно наращивали свою громкость. Когда из дверей высыпали ещё люди, а в окнах второго этажа появились два стрелка, я решил включиться. Очередь, что я пустил по окнам, расколотила их в дребезги, сразу же осыпав тех, что стояли у входа, тысячей мелких осколков. Джи метко швырнул внутрь здания гранату, взрыв не заставил себя ждать и выбил оставшиеся стекла на этаже. Остальные мои спутники методично добивали тех, кто остался снаружи, кто не составило большого труда, потому что массовый обстрел, взрывы и суматоха не оставили им никаких шансов. Я был уверен, парни, что пытались нам сопротивляться, даже не представляли толком, что с ними случилось. «Внутрь», — скомандовал Энн, — «я прикрою». ДЖ и Зер рванули внутрь. Я без колебаний последовал за ними, чтобы убедиться, что внутри не было никого, чья случайная смерть стала бы проблемой для нас. Наша внезапная атака не оставила шансов никому. Я не знал, что Камышин намеревался здесь найти. Какие документы и бумаги могли привести его к новым связям или возможностям для шантажа. Пар гранат оказалось достаточно, чтобы уничтожить не только архивы, но ещё и несколько компьютеров. Восстановить жёсткие диски реально, в этом я не сомневался. Если только GIZ не планирует сжечь офис дотла. Полиция не спешила. Снова. Хотя вся пальба заняла не больше трёх минут, неужели не было сил быстрого реагирования, которые имеют возможность прибыть на место уже сейчас? Какой-то глубинный страх шевельнулся во мне. Две ниточки соединились вместе. Что если старый друг Егора сам Громов? Министр и его инструмент – связь с преступным миром. А Артёма надо было убрать только потому, что он знал слишком много и мешал самому Громову. «Эй, чего зови!» – столкнул меня Джи. «Давай, пошевеливайся! Живых тут нет, сейчас зажжём!» С этими словами он начал набрасывать в кучу бумаги, потом запалил их и бросил сверху ещё и стеллаж. Пламя быстро занялось, подпитываемое ветром с улицы, и вскоре дым заполнил всё помещение. Мы поспешно выбрались на улицу и посмотрели на окна, из которых вовсю валил густой дым. "Что, ребята, всё?" отлично произнёс Энн и собрался сказать что-то ещё, но автомобиль, движущийся в конце улицы, привлёк его внимание. Машина замерла, но когда Богай махнул рукой, снова пришла в движение и медленно подкатилась к нам. Энн подозрительно смотрел на водителя и парня на пассажирском сиденье. И кто это у нас тут, процедионской зубы? Я тоже никого не узнавал. Было весьма проблематично не запутаться в огромном количестве новых лиц, что я встретил за последние дни. Поэтому я хоть и был в маске, но предпочел держаться чуть позади. Видел только, как парень с переднего сидения наклонил голову, слушая, что говорит ему пассажир сзади. Если же их не узнавали даже Энн с его парнями, ситуация могла резко вывернуться в неожиданную сторону. «Я на позиции», – услышал я Владимира. «Для разнообразия можно послушать и его, а не только Кирилла. Полной готовности». Бугай не терпеливо подошел к задней двери автомобиля и подергал за ручку. Вместо этого опустил и стекло, и парень, чуть высунувшись наружу, крикнул, осматривая разгром снаружи. «Ваших рук дело?» – спросил он грозно. «Вы хоть знаете, кому помешали?» Я всматривался в премиальный автомобиль, симметричные номера и шофёров в перчатках. Теряться в догадках долго не пришлось. Из машины с противоположной стороны выскочил Камышин старший. Мне показалось, что кто-то в машине попросил его остаться внутри. Логично, что ради безопасности не стоит выходить ни вооружённым к питерым бандюганам. "И кто же ты такой?" спросил он. Обся его команда как один подняла оружие, под прицелом оказались все. даже сам Камышин. Егор не сказал им ничего. Пушечное мясо, которое в случае чего можно пустить в расход. Как он и говорил, наёмники сделают за деньги всё, а потом продадут тебя. Кажется, он решил, что свою проблему, если не все разом, можно решить радикально. Кто ты, мать твою, такой? Он вытащил пистолет и направил его на Камышина. Тот не моргнул и глазом. Смелый мужик, ничего не скажешь. Говори. Лев Григорьевич лишь презрительно осмотрел своего оппонента. Его презрительного взгляда было достаточно, чтобы понять, что он ничего не скажет. Распахнулась передняя пассажирская дверь, и парень, вытащив пистолет, выскочил наружу. На его беду целей было слишком много. «Миша, не надо, сядь», – мягко проговорил Камышин, но было уже поздно. Джи, шагнув передо мной, ткнул парню пистолетом в затылок и спустил курок. Содержимое черепа охранника оказалось на тротуаре быстрее, чем упало его тело. «Зеленый совсем», — пожал плечами Джи, не убирая пистолет. «Неопытный». «Совсем», — поддакнул я, развернув вереск так, чтобы ствол оказался у Джи под челюстью. «Что?» — задал он последний вопрос в своей жизни. Пуля прошла голову насквозь, и Джи, дернувшись, составил компанию-охраннику на тротуаре. Продажная сволочь, зашепел Энн, переводя на меня оружие. Я спиной ощущал, что и Зэтскеем тоже разделяют не любовь шефа ко мне. Серист удар, следом ещё один. Я даже не стал оборочаваться. Камышин стоял, раскрыв рот. Я поеду с вами, если не возражаете, обратился я к нему, одновременно прицелившись в Энна. Да что тут, блять, происходит? спросил он, почерглаза под маской. Бойня, я прицелился получше, прямо как в Гоголе. Я не знал, понял ли он что-нибудь, но метко брошенная фраза это как вишенка на торте, пусть даже и сравнение в такой ситуации выглядит совсем неуместно. Я выстрелил, и последний из банды распростлался рядом со своими жертвами.